то чтоб известить, что они из к трем часам, может быть, и приедут. Если же до половины четвертого их здесь не окажется, значит, в Павловск с поездом отправились, на дачу генеральше и Панчинойс, И уж там, значит, и откушаются. Князь сел дожидаться и, кстати, спросил себе обедать. К половине четвертого и даже к четырем часам Коля не явился. Князь вышел и направился машинально, куда глаза глядят.